Глава 34. Женщина. Дверь в палату льва тихо открылась. На пороге стояла медсестра. «Ой, простите!» – воскликнула она. Ее взгляд скользнул по комнате, будто искал что-то. Лев отпустил Ингу из объятий, и они оба обернулись в сторону медсестры. «Я хотела вас пригласить в перевязочную». Лев Михайлович. «Лев!» – тихо сказала Инга ему на ухо. «Мне страшно оставаться одной. Можно я с тобой?» «Подождите, пожалуйста, за дверью», – сказал Лев медсестре. «Где перевязочная?» – спросила Инга. «Они могут ее устроить где угодно. Я никогда не видел этой медсестры». Мне это не особо нравится. Обычно перевязки в первой половине дня. Он подошел к двери, открыл маленькую щелку и посмотрел. В коридоре, кажется, никого нет. Я знаю эту клинику. Здесь плотные двери на электронных ключах, и если кто-то за нами пришел, то они точно в перевязочной на первом этаже. Стой тихо у стены. «Можно вас попросить зайти на минуту?» Обратился он к медсестре через дверь. Она зашла. Лев уже сидел на кровати. «Хотел бы вас попросить мне помочь одеться, вы уж простите!» Его тон был вежливым и правдоподобным. Бедная медсестра не успела пикнуть. Как только она наклонилась, он обхватил ее голову, Точнее, шею железной хваткой, здоровой рукой и придушил. Тело женщины повисло. Инга вытаращила глаза, ничего не понимая. Лев осторожно переложил ее на кровать. «Живая? Мамочки, как страшно! Минут десять у нас есть. Привязывать я ее не стану». Не знаю, есть тут камеры или нет. Погнали, короче. Я мигом. Инга влетела в свою палату, переобулась в кроссов, и они побежали к лестнице. На втором есть курилка, она идет на крышу. Если что, я выбью окно. Но окно открылось без проблем, и Инга со львом вылезли на крышу. Было еще довольно светло, но сумерки уже начинались. Оба были одеты в светлые больничные пижамы, что контрастировало на любом фоне. Видишь микроавтобус? Вон там, за кустами. Это же те, что ворвались в твой дом? Да, это люди вортекс. Они не поверили Глебу, что ты не нашла кристалл, а может, решили что-то еще. Вот здесь есть спуск, но надо прыгать. Ты готова? Метра полтора. Я с одной рукой не смогу тебя перетащить. Постарайся. В таких случаях кто-то всегда подстилает соломку. Они прыгнули оба. Сначала лев, потом инга. Руки-ноги вроде здоровы, кроме левой коленки у инги. Она ее прилично оцарапала и разорвала штанину. Тут забор никакой, сейчас перелезем. На адреналине ничего не почувствуешь. Перелезать не пришлось. В заборе был сломан один проем, и оба пролезли в щель. Клиника находилась на пустыре в поселке с коттеджами. Инга и Лев бегом промчались до заборов жилых домов. «Сейчас мне надо исхитриться и сделать так, чтобы мне поверили. Минут пять у нас с тобой еще есть, пока эти придурки не начали прочесывать поселок», – улыбнулся Лев. Они игрались по аллее между жилых домов, прижимаясь к заборам. Вдали появился автомобиль. На удивление Инги водитель притормозил. «Я понимаю, что вам трудно поверить, но мы сбежали из вашей медисконсалт. Помогите добраться до Москвы. 50 тысяч». За рулем сидела женщина лет шестидесяти. Она за секунду отсканировала беглецов цепким опытным взглядом. «Поехали!» Инга и Лев нырнули на заднее сиденье лимузина. место чтобы спрятаться, было полно. Они прыгнули в обнимку и притаились, как будто их мог кто-то услышать. «Куда в Москву?» – спросила женщина. «Чистые пруды», – ответил Лева. Это была тайная квартира Виктора. Он принимал там своих многочисленных подружек. Даже Марина не знала о существовании этого гнездышка. То есть ей-то как раз было и не положено об этом знать. «Можно попросить вас телефон на минуту? Я позвоню своему приятелю, и вы продиктуете ему номер карты», – попросил Лев. «Держи». Женщина протянула телефон. «Вот бывают же такие рисковые бабы», – подумала Инга. «Наверное, в этом возрасте уже ни за что не боишься, а деньги заработать самое то». ведь где ключи от чистых? Мне срочно надо на какое-то время. Понял? Перечисли на карту 50 тысяч. Тебе сейчас продиктуют и привези мне наличных. Потом расскажу. Продиктуйте номер карты, вам сейчас переведут деньги, сказал Лев. Спасибо вам большое. Через минуту пришло сообщение о поступлении денег. Все норм, спасибо, произнесла женщина. По дороге она не спросила ни одного вопроса. Отлично знала свою функцию и, видимо, очень нуждалась в деньгах. В городе они, наконец, сели нормально. «Дом номер шесть», – сказал Лев, когда они уже подъезжали. «Вы нас очень выручили, спасибо вам большое», – поблагодарил он нашего чуда шофера «Эх, ребятки, да это пустяки! Удачи!» И она уехала. Но Инга запомнила номер ее машины. «Третий этаж», – бросил Лев. Как нога? Болит. А твое плечо? Да, тоже немного болит. Замок на двери оказался кодовым. Зная комбинацию, можно было попасть в квартиру, как в подъезд, только код был посложнее. В квартире было удивительно уютно и идеально чисто, только она была очень небольшой. Студия. Одно пространство и туалетная комната. И одна кровать, естественно. Надо посмотреть, есть ли у него аптечка. Это квартира моего старого приятеля. Лев начал искать перекись водорода или что-то подобное. Раздался дверной звонок. Это Виктор. Лев посмотрел в глазок и открыл дверь. «Здравствуйте, господа!» Виктор удивленно уставился на Ингу. «Мне кажется, мы с вами где-то встречались».